Глава 24 Изменения в этом году коснутся получения приза. Наблюдатель продолжил говорить. Каждой команде будет выдан двойной ключ, открывающий сейф с небольшой бонусной суммой, и подсказка, где находится финальная точка. Таким образом открыть сейф можно только в том случае, если оба напарника оказались на месте. Он сделал небольшую паузу, давая прокатиться негромкому шепоту. «Сейфы для разных команд находятся в разных местах. Открыв свой сейф, если, конечно, сможете до него добраться, вы получите не только подсказку, где находится финиш, но и узнаете местоположение сейфа одной из команд. Чтобы открыть свой сейф, нужно сохранить ключи, а чтобы открыть сейфы соперника, отобрать ключи у них». Я поднял руку, когда в голове наконец сформулировался вопрос. Рэкки недовольно покосилась на меня — но она сама ничего не говорила о том, что организатора нельзя прерывать, чтобы уточнить информацию. «Да, слушаю вас». К моему удивлению, он все таки обратил на меня внимание, хотя даже голову не повернул. «А если мы сохраним ключи, откроем сейф, но не захотим забирать чужие, то есть сразу начнем искать финальную точку, что тогда?» «Ваша воля». Наблюдатель чуть поднял руку. «Однако тогда вы упускаете шанс получить главный приз» который достанется паре, собравшей больше ключей и открывшей больше сейфов. Если рассчитываете на бонусную сумму, то она минимальна. По сути, поступая так, вы практически снимаете себя с гонки». «Я повел плечами. На самом деле, даже если бы мы выбрали тактику взять только свой бонус и двинуть искать главный приз, то это все равно ничего бы не дало. Правила так или иначе вынуждали забирать чужие ключи». «Также скажу, что на всех маршрутах для вас приготовлены и другие препятствия, и, возможно, вам придется делать неожиданный выбор и принимать неожиданные решения». Меня подмывало спросить, какую все-таки цель преследует сам наблюдатель, но, похоже, ни одному подобному мне умнику он так и не ответил. Я не видел лица этого мужика, но что-то мне подсказывало. Ну, не совсем все так просто с ним. «Правило, которому я прошу вас следовать, не убивать противников». Мы не на кровавой арене, и наше мероприятие вполне законно. За убийство вы ответите по законам Орониона. В остальном же меня совершенно не волнуют тактики и средства, которыми вы будете пользоваться. Чтобы немного подогреть ваш интерес, по голосу из-под маски можно было догадаться, что наблюдатель улыбается. Главным призом является не только значительная сумма денег, но и крайне заманчивое предложение лично от меня. Среди участников снова прокатилось короткое обсуждение. «И чего такого этот хрен может предложить?» — негромко спросил я у Рекки, приблизившись к ее уху. «Понятия не имею», — не поворачиваясь ко мне, ответила она. «Но о подобном он говорит вообще впервые». «Да ну?» «Я покосился на наблюдателя». Звучит стрёмно. После этого организатор напомнил, что на все про все у нас есть шесть часов. Приз получит только одна команда — и в этот раз решает не скорость, с которой пара найдет финальную точку, а количество ключей других игроков. На этом я удаляюсь. У напарников осталось полчаса на обсуждение и подготовку. Мои прекрасные помощницы предоставят вам ключи, первые подсказки о ваших сейфах и объявят старт гонки. Встретимся на финише. Раздались нестройные аплодисменты, и наблюдатель покинул подиум. Все-таки от него и правда веяло чем-то не очень хорошим. Насколько правила стали сложнее или необычнее, мне явно было не понять, но, судя по удивленному лицу Рекки, раньше все это происходило как-то проще. Все пары разошлись по разным углам круглой площадки, чтобы обсудить то, что сейчас услышали. Дождь немного перестал, но за территорией посыпанной песком площадки уже нехило размыло землю, и шлёпать придётся погрязище. «Что скажешь?» Я повернулся к Рекке и откинул капюшон. Все примерно так же, как в твой прошлый раз?» Нет, станет сложней. Раньше цель была одна и по большей части решала скорость, а потому напарники не часто занимались тем, чтобы убрать соперников. Она вздохнула. Сейчас все иначе. А подсказки? Их тоже нам оставляли, но они делались общими. И если одна пара игроков находила подсказку, то остальным она не доставалась. Примерно так. Рыки покачала головой. Сейчас это не так важно, Найт. Нужно подумать, как выиграть. «Здесь не только адепты, но есть и те, кто на ступени Паладина и Апостола. Хорошо хоть что нет жнецов. Это усложняет дело». «Значит, у нас нет кого-то одного, кому нужно мешать. И сейчас тут все против всех». Рэкки кивнула. «Эдакая королевская битва, только без сужающейся зоны. Меня даже порадовало то, что наблюдатель до подобного не додумался. Хотя, может, и на сладкое оставил». Я переступил с ноги на ногу и понял, что ботинки уже слегка промокли, и это тоже не очень хорошо. «Послушай, ты обо всех прочитал?» Рыки явно волновалась. «Да, но в твоих записях не было лиц, поэтому придется тыкать пальцем», ответил я, коротко оглядевшись. «Если останется время. Первым делом нам нужно вырваться вперед. Это даст нам фору, хотя в этой гонке скорость не самая важная. У меня нет почти никакой защиты от техник противников». Укрепления на костюме от многого не спасут. Только сейчас я понял, что из-за дождевика не видел, в чем рыки явилась на гонку, но никаких укреплений и защиты на костюмчике из Mortal Kombat точно не заметил. Теневая завеса защищает, но не от всего. Я пока встречал маловато противников, чтобы определить какую-то закономерность. Я пожал плечами. Скорость в любом случае все-таки хорошее преимущество, добавила рыки. Особенно при столкновении с теми, у кого техники ближнего боя. Считаю, что нам следует добраться до своего сейфа и подсказки, ни за кем не охотясь». Она ждала моего ответа, а я прикидывал, насколько это возможно. Если мы действительно получим фуру со скоростью, то заняться чужими ключами можно чуть позже. «Хорошо, можем попробовать», — согласился я. «Тогда после своего сейфа пусть нашим приоритетом будут именно ключи. Чужие бонусные деньги и подсказки — это хорошо, но можно и обойтись». «Верно», — Рыки кивнула и замолчала. «Да ладно». Я положил ей руку на плечо. «Я тут вообще первый раз, и то не волнуюсь настолько. Если бы в правилах разрешили убивать, я бы понял твой нервяк, а так-то что? Не обязательно убивать своей техникой или собственными руками». Рэкки усмехнулась. «Будто ты этого не знаешь. Несчастные случаи ведь такие случайные, да?» В глазах Рэкки мелькнуло что-то среднее между азартом и страхом, но я понял, о чем она говорит. Стоило просто быть немного внимательнее. «Не волнуйся так. Ты уже это проходила, ты сама решила участвовать, а значит, здраво оцениваешь свои силы». Уж не знаю, насколько правильно звучали мои слова в этот момент, но я хотел поддержать Рэкки как мог. Казавшаяся надменной и неприступной, сейчас она выглядела совсем иначе и открывалась мне с другой стороны. После получения первой подсказки и ключей до старта оставалось еще минут десять, и Рэкки быстро рассказала мне, кто из записей о Санкаре Арониона, кем является» и об их техниках в общих чертах. Как только мы стартанули, я понял, что рыкки никак не сможет поддерживать мою скорость, как бы ни старалась. Меня подталкивала дымка, а вот ее ноги утопали в грязи, и это мешало быстрому передвижению. А огненный дар пока ничем не мог помочь. Противников нигде не было видно, но я понимал, что это ненадолго. Остров тоже порос густым лесом, где в перемешку росли черные голые деревья и раскидистые елки, мешающие обзору. Ко всему прочему, иглы этих елок заставляли каждую царапину отскизудить. Я резко тормознул, давая Рыке догнать меня. Она пробиралась по грязи. Тропинки здесь особо не наблюдалось, потому остальные пары, похоже, решили выбрать маршруты попроще. Зачем остановился? Бледное лицо Рэкки уже покраснело. Стой, сейчас я на секунду прикрыл глаза райгар давай нужна помощь внутренний я обратился к волку зовешь меня ради игры в голосе фантома слышалась насмешка я не должен тебя уговаривать выходи рэкки что-то ворчало и я даже с закрытыми глазами ощущал ее нервозность райгар появился из темной дымки у моих ног и уставился на нас красными светящимися глазами от неожиданности Рэкки даже чуть поскользнулась в грязи «Нужно сделать то, что тогда в лесу. Мне нужно очутиться в твоем теле», — сказал я вслух, потому как наше телепатическое общение пока что оставалось некомфортным. «В прошлый раз твоей силы не хватило надолго, человечек», — снова услышал я в голове смешок фантома. «Значит, сейчас самое время над этим поработать». Я посмотрел на Рыкки, которая только внимательно слушала, как я обращаюсь к Райгару. Ей это действие точно казалось странным. Я стану этим волком, а ты поедешь верхом. Я помню примерно, куда нам нужно, ответил я на незаданный вопрос. А! -а, -а протянула Рыкки. Ты так умеешь, Найт? Ладно, но нам нужно торопиться. У этого волка есть имя, проворчал фантом в голове. Да, его зовут Райгар, если что, сказал я Рыкке. Он вроде как разумный. Посмотрим, стал ли ты сильнее, с недоверием произнес Фантом. Я глубоко вдохнул, чувствуя, как теневая завеса обволакивает, а затем снова очутился в шкуре Райгара, стоя на лапах и глядя на Рэкки снизу вверх. Я не мог ей ничего сказать, и пока даже не знал, возможно ли вообще это сделать. Она запрыгнула к нам с Райгаром на спину, и я, выбрав направление, рванул вперед. Рэкки хорошо держалась, и я чувствовал, что могу спокойно делать резкие повороты и прыжки. Она просто так со спины точно не свалится. Набрав скорость, я снова видел перед собой только направление и смазанный тоннель всего остального, потому надеялся, что Рэкки следит за ситуацией и возможным появлением других игроков. Так продолжалось недолго. Краем зрения где-то слева успел различить зеленую вспышку и услышал нарастающий рокот. «Влево! Уклоняйся!» Голос Рэкки врезался в уши. «Почему влево? Там же и случилась вспышка!» Я доверился напарнице и, пробежав еще несколько метров, повернул и только потом понял, почему Рекки направила меня именно влево. Вспышка была отвлекающим маневром. Я слышал, как за нами гонится шумное нечто, и эти самые зеленые вспышки теперь сыплются сверху, как из рога изобилия. Глаза заслезились и стало сложнее дышать. Зеленый туман заполонял пространство между деревьями и все, что оставалось, бежать из зоны действия. «Только не останавливайся!» — снова крикнула Рекки. Это пара Донсар Диана. Кислотный туман и парализующий удар. Если Диана окажется достаточно близко, то мы не сможем двигаться. Снять с нас ключи будет...» Она закашлялась, но этого объяснения мне хватило, чтобы прибавить скорости. В тумане снова появлялись вспышки, но уже немного позади. А значит, противники отставали. Я вырвался из непроглядной пелены и вдохнул полной грудью, чувствуя, что скоро наша с Райгаром синхронизация пошатнется и меня снова выкинет из теневого тела фантома. «Нужно взять правее, там наш сейф!» Я не мог ответить Рэкки, но изменил направление. Смотреть по сторонам было просто некогда. Она выловила глазами еще один ориентир, крикнув, что осталось немного, когда на нашем пути появилась плотная паутина, натянутая между деревьев. «Тормози!» Но у меня не вышло. Лапы гара скользнули по размытой почве, и я врезался боком в эту чёртову паутину. Дёрнулся. Понял, что вырваться не могу. Рейки соскочила на землю, достав из-за спины тонкий стилет, тут же покрывшийся пламенем. Паутина поддалась ее точным ударам, но я уже успел увидеть, как худощавый мужик спрыгивает вниз и готовится атаковать Рейки. Второго из пары я не видел. В теле Райгара я мог быстро бежать и бороться с противником, но половина тела все еще оставалась приклеенной к паутине. Рейки успела заметить мужика, развернулась к нему и швырнула стилет, от которого тот смог уклониться. Райгар, помощь! Нужна помощь, слышишь? Я торопливо обратился к волку. «У меня есть силы, мне нужно ей помочь!» Второй из пары, такой же сухощавый мужик, показался за спиной Рекки, но я не мог понять, какой у него удар. Он двигался медленно и тихо, а значит, хотел подобраться к ней незаметно. Я понял, что вырваться сам не могу, но, покинув тело Райгара, я не смогу в него вернуться в ближайшее время, и мы потеряем в скорости. Собрав все силы в одно место... Сосредоточившись на солнечном сплетении, решил, что мне нужен еще один Райгар. Клон, который отгонит второго соперника. Теневая сущность отделилась от меня и метнулась к идущему со спины Рекки мужику. Я не слышал никакого голоса, только мысленно направлял такого же, как Райгар-волка, в сторону. Несколько быстрых бросков, и тень повалила его на спину. Раздался крик боли. Он отвлек пускающего паутину. Рекки тоже коротко обернулась. Резким движением вытащила из-за широкого пояса припасенный хлыст, размахнулась им и ударила по первому нападавшему. Тот пошатнулся, но тут же бросился в ее сторону. Пара секунд, и левая рука Рекки оказалась приклеена к боку такой же паутиной. Девушка снова размахнулась, и противник не успел отойти, получив мощный удар и ожог. Теневая сущность бросилась к нему, заставив забыть про атаку. Мужик недовольно рыкнул, понял, что ключ забрать не удастся, и сиганул к своему напарнику, подхватывая того под руки. «Сорви ключи! Сорви!» Я отправил тени команду, но понял, что сущность потеряла нападавших, будто противники просто растворились в воздухе. Тень вернулась ко мне в тело, а Рекки сожгла паутину еще одним стилетом. Я встал на лапы, отряхнулся, и она снова запрыгнула мне на спину. «Это мимикрия. Ненадолго, но один из них умеет это делать. Их никто не сможет найти или почувствовать, только если будет техника массовая. Нет времени на их ключи. Нам нужен сейф!» Все это Рэки проговорила, когда я снова набрал скорость. До нужного места оставалось немного. Я понял, что можно ориентироваться по пику горного хребта, держась правее, где больше черного леса. Вторая тень не умела говорить. Я просто управлял ею, но понял, что силы у меня еще остались. До сейфа я точно смогу добежать. Тучи разошлись, над головами начали пробиваться солнечные лучи, создавая блики и заставляя щуриться. Я увидел валуны, о которых говорилось в подсказке. Набрал еще скорость, успел заметить внушительную яму и, не задумываясь, перепрыгнул ее. Этот прыжок дался тяжело. Я снова почувствовал тошноту и почти рядом с нужным камнем меня выплюнуло из фантомного тела прямо в грязь. «Устал, Санкари? Дальше сам. Но ты и правда стал сильнее». Райгар тряхнул головой и растворился в дымке. «Скорее ключ!» рэкки дернула меня на себя, помогая встать. Глазами поискал сейф и увидел между валунами аккуратный черный ящик с подходящим под половинки ключа плоским замком. Я снял ключ с шеи и протянул Рекки, пока сам следил за обстановкой и восстанавливал дыхание. «Открытая местность. Нужно было возвращаться в лес, а сейчас у меня уже не выйдет восхищаться тем, как мощны мои лапищи». «Есть!» — выдохнула Рекки. Она сунула пачку купюр в набедренную сумку, прочитала записку, быстро пробежавшись глазами по нескольким строчкам, и осмотрелась. «В лес! Там нужно добраться до ручья, я знаю, где он. Потом потечни ее вверх, пока не кончатся черные деревья». «Понял. Только вот в тело фантома я вернуться сейчас не смогу», — честно сказал я. Рэкки только кивнула и двинулась обратно в сторону леса. Она бежала быстро, но все-таки скорости не хватало. Я вспомнил, что хотел попробовать ускорить меч Атриса, когда мы находились в круге из Лианбласа, но не мог к нему подступиться. Схватив Рекки за руку, я позволил теневой дымке переместиться к ней. Почувствовал энергию и направил так, чтобы напарница хоть немного ускорилась. Получилось. Не так, как представлял. Я не мог набрать максимально доступную скорость. Тень, помогающую Рекке, приходилось постоянно контролировать. Я не мог отпустить ее, иначе эффект бы пропал. Я понимал это, но мы все-таки бежали быстрее. «Направо!» Рыкки командовала направлением, и я быстро и четко направлял дымку туда, куда нужно. Она знала этот лес, и я понимал, что так мы доберемся до приза быстрее, но без ключей это теряло смысл. «Ты поняла, где сейчас одна из команд?» — спросил я, пока путь оставался прямым, а противники не появились. «Да, налево!» — ответила она. «Нам нужна пара, Диана, Дансар. Те самые первые!» «Понял». Через несколько минут я увидел ручей, больше похожий на маленькую реку, и направил нас вверх по течению. На то, чтобы контролировать тень для реки, уходило много сил, но сейчас замедляться нельзя. Я даже не знал, сколько прошло времени. Свернуть нас заставил девчачий крик. Это могла быть только Диана, владеющая парализующим ударом. Крик мог оказаться подставой, но нам нужны были их ключи. Мы разделились, чтобы не попасть под действие способности вместе. Я выпустил когти и двинулся прямо на крик, приближаясь с каждой секундой. Я знал, что Рэкки находится где-то рядом, но старался смотреть по сторонам и вскоре увидел, что девчонка и правда попала в ловушку. Она почти по пояс застряла в чем-то черном, как муха в сиропе, и погружалась в это нечто все глубже и глубже. Оглядевшись, увидел, что ее напарник, мужик, лежит рядом с деревом в отключке, а по его виску ползет капля крови. «Здесь все против всех». А значит, сговор вряд ли возможен, хотя и не исключен. «Помоги! Помоги мне! Это же же меня убьет!» Девчонка кричала уже охрипшим голосом. «Что случилось?» Я подошел на пару шагов ближе. Нужно, чтобы Рекки успела среагировать в случае чего. «Столкнулись три пары тут! Он ранен!» — лепетала девчонка. Ей реально было лет двенадцать или чуть меньше. Она выглядела напуганной. Я заметил, что на шее у девчонки все еще болтается плоский ключ такой же, как у ее напарника. «Спаси! Они ушли! Гонятся друг за другом, а нас все бросили! Я не смогла ничего сделать!» Ее руки тоже полностью покрывала черная жижа, похожая на нефть. Через пару мгновений из-за деревьев появилась Рэкки. «Забирай ключ, Найт, и пошли дальше». Она протянула мне длинную тонкую ветку. «Девчонка тут погибнет», отозвался я, осматривая болото. «Ей не выбраться». «И что?» Рэкки приподняла бровь. «Помнишь, не обязательно убивать своими руками, чтобы убить?» «Не неси чушь!» Я отобрал у Рыкки ветку и протянул Диане. Та никак не хваталась за нее, потому что толком не могла поднять руки. «Просто сорви ключ!» — прошипела Рэкки. «Это Даргиона. Как только она выберется, то сама нас парализует, просто сейчас не может!» «Черт бы тебя побрал!» — проворчал я. «Отвали!» «У нас мало времени! Думай здраво, Найт!» Рыкки повысила голос и уже огибала жижу, чтобы снять ключ с напарника Дианы. Я ничего не сделаю, пожалуйста, только вытащи меня. В глазах девчонки стояли слезы. Забери ключ, мне страшно. Рыкки уже вернулась со шнурком с шеи Дансара и смотрела на меня выжидающе. За кого ты играешь, Стирайн? Решай быстрее. Любая из команд может вернуться когда угодно. Они знают, что Диана здесь. Я стиснул зубы и, встав на самый край черного болота, дотянулся до Дианы, которая смогла немного освободить левую руку. Сними с себя ключ, привяжи к ветке, а потом я тебя вытащу, обещаю, крикнул я. Нет, взвизгнула девчонка. Ты меня обманешь. Ты заберешь ключ и уйдешь. Я знаю, как играют на гонках. Вытащи меня, и я сама отдам. Клянусь богом покровителем. Ну, расклянешься, пробормотал я. Эта клятва ничего не стоит. Рыки схватила меня за руку. Покровители существуют с нами рука об руку, они и гонку это увидят. Ее покровитель поймет, зачем была клятва. Да твою же душу. Я понимал, что время поджимает, но не остаться без ключа, не допустить гибель девчонки мне не хотелось. Короче, дамочка, крикнул я Диане, либо отвязываешь ключ и веришь мне на слово, либо вместе с ключом идешь ко дну. Решай! Я слышал, где-то недалеко еле различимый свист, грохот и крики. И Рекки тоже это все слышала. Звуки нарастали и приближались, и я почти чувствовал, что кто-то из противников вот-вот окажется прямо здесь. Донсар все еще оставался без сознания. «Надо уходить!» Рэкки дернула меня за плечо. «Давай!» «Нет, я уже подтягивал к себе ключ, привязанный к палке». «Наконец-то!» Я сдернул шнурок с ключом и снова протянул ветку Диане, заливающейся слезами. «Надо уходить!» Рэкки поторапливала меня. Найт, если это две команды, то мы лишимся и своих ключей тоже. Я не ответил, только тянул Диану на себя. Ну же, еще немного. Приближающийся шум стал очень громким, и я понял, что столкновение уже точно не избежать. Рэкки больше ничего не говорила, только встала поустойчивее и всматривалась в лес. Еще пару раз мне пришлось потянуть палку, прежде чем Диана почти упала на землю и с ужасом в глазах посмотрела на меня, а затем куда-то мне за спину. Они здесь бросила рэкки через плечо. Диана смотрела прямо мне за спину и, стоя на четвереньках, приподняла ладонь над землей. Я понял, что она собирается сделать, приготовился к прыжку назад так, чтобы схватить рэкки, а затем услышал нарастающий пронзительный свист.